Что бы ты хотел изменить во мне? Однозначно, короткое, незамедлительное, уверенное, ничего. Засомневаетесь хоть на долю секунды, дрогнет голос, или она услышит нотку сомнения в вашем ответе, разбудите внутреннюю дуру. Не надо. Ваша женщина идеальна в том виде, в каком есть. Лучше быть не может и менять ей ничего не надо. Запомните как молитву. Другого ответа на этот вопрос быть не может. Только однозначное, короткое, незамедлительное, уверенное – ничего. Это все.